В дом на море переселился Димка. Он вообще-то был врачом, педиатром и очень хорошим. Работал в поликлинике, ездил по частным клиентам, недостатков которых не испытывал. От одного его вида замученным, уставшим, взволнованным мамам становилось легче. Он не был красавцем, но от него веяло такой уверенностью, таким спокойствием, что в него влюблялись моментально, как в человека, как в доктора. Высокий, с сильными, но мягкими нежными пальцами, тихим бархатным голосом, Димка приходил в дом и разводил беду руками. Дети его обожали и совершенно не боялись. «Сейчас как сделаю укол в попу!» — хмурил брови Димка, и ребёнок заходился счастливым смехом. Он рисовал зелёнкой смешные мордочки или цветочки на коленке больного, Из шпателя мог соорудить мачту на бумажном кораблике. Заодно лечил маму, бабушку и всех, кто был в доме. Снижал давление, давал телефон хорошего гинеколога, прописывал крапиву, чтобы росли волосы, и витамины от усталости. Так, между делом. Главным делом своей жизни, которое любил больше всего на свете. У него, помимо знаний и опыта, был несомненный дар. Уже заходя в квартиру, моя руки в ванной, он знал, чувствовал по запаху, атмосфере, чем болен ребёнок и что нужно делать. Даже в поликлинике на приёме он через стену ощущал детей, сидящих на банкетке под дверью кабинета. У кого ринит, у кого температура. Его любили не только за дело, но и за слово. Он умел рассмешить и всегда радовался, когда у мамы, застывшим в глазах страхом, медленно, очень медленно трогались в улыбке уголки рта. Он был блестящим пародистом. Голосом Фаины Раневской читал «Нудный диагноз», голосом Михаила Боярского диктовал схему приёма лекарства. и Его любили. Его нельзя было не любить. Он держал хохочущего ребёнка за ногу вверх ногами, чтобы пересчитать зубы. Он ползал под столом и надувал воздушные шарики. Он никогда не приходил в дом с пустыми руками — шоколадки, конфетки, жвачки, яблоки. А в его руках они становились волшебными, исцеляющими. Он не помнил, как зовут мам, но помнил имена детей и последний поставленный диагноз. Даже если ему звонили через год — Мама представлялась, называла фамилию. «Как зовут ребёнка?» — спрашивал Димка. «Миша», — отвечала мама. И Димка тут же вспоминал, что год назад Мише было 4 года и 3 месяца, и у него была ангина. Димка не был женат, у него не было детей, но благодаря пациентам ему казалось, что у него много жён и много детей. Он был из тех мужчин, кто разбирается в женской физиологии — Женщины ему рассказывали то, что никогда не рассказали бы даже мужу. Про спайки, боли при половой близости, депрессию, даже отчаяние. В него влюблялись, тайно и явно. Его соблазняли, невольно и сознательно. Димка умел держать дистанцию. У него было еще одно ценное качество — он не умел обижать женщин. Даже отказывал так, что женщины воспринимали отказ как комплимент.